Об изменении характера за 6 дней. Анализируя некоторые утверждения, сделанные охранниками перед началом эксперимента, а затем в ежедневных записях, можно заметить фундаментальные сдвиги в их мышлении. Показательный пример охранник Чак Барден. Вот что он говорил до, во время и после эксперимента. До эксперимента: Я пацифист. Я не агрессивен и не могу себе представить, чтобы я стёрёг и или плохо обращался с каким-либо живым существом. Я надеюсь, что мне достанется роль заключённого, а не охранника. Я настроен против государственных институтов и часто участвую в политических и социальных протестах. Вполне возможно, что в будущем мне придётся сыграть роль заключённого в реальной жизни, и мне любопытно испытать себя в этой ситуации. После инструктажа охранников перед началом эксперимента. То, что мы получили униформу в конце встречи, подтверждает игровую атмосферу всего этого. Я не знаю, многие ли из нас разделяют ту серьёзность, которую демонстрируют экспериментаторы. Я испытываю определённое облегчение, потому что остаюсь в резерве. Первый день. В начале эксперимента я больше всего боялся что заключённые будут относиться ко мне как к настоящему блюдку, как к настоящему охраннику, хотя я совсем не такой. Я не считаю себя таким. Это одна из причин, по которым я ношу длинные волосы. Я не хочу, чтобы люди считали меня тем, кем я не являюсь. Я думал, что заключённые будут смеяться над моей внешностью, и поэтому придумал свою первую стратегию не улыбаться ничему, что они говорят или делают. Ведь это означало признать, что всё это только игра. Я остаюсь вне игры. Когда Хилман и второй охранник, высокий блондин, заканчивают подавать обед, они намного увереннее чувствуют себя в своих ролях, чем я. Я собираюсь с духом, чтобы войти во двор, поправляю тёмные очки, беру дубинку, которая придаёт мне чувство определённой власти и безопасности, и вхожу. Я сжал губы и не разжимаю их. Я решил не менять выражение лица, что бы ни случилось. Я останавливаюсь у третьей камеры. Твёрдым и резким тоном я говорю заключённому номер 5486: "Чему ты улыбаешься?" "Ничему, господин надзиратель." "Хорошо, тогда прекрати." Я иду дальше, чувствуя себя дураком. Второй день Я шёл от своей машины, и мне вдруг захотелось, чтобы люди заметили мою униформу. Эй, смотрите, мол, что я делаю. Номер 5704 попросил сигарету, но я проигнорировал его просьбу, потому что не курю и не испытываю сочувствия к нему. В то же время я сочувствовал номеру 1037, но решил не разговаривать с ним. У меня появляется привычка бить по стенам дульем и прутьями, дубинкой, чтобы продемонстрировать свою власть. После переклички и отбоя мы с охранником Хелманом громко говорили о том, что скоро пойдём домой к девушкам и что мы будем с ними делать, чтобы разозлить заключённых. Третий день. Подготовка к первым визитам посетителей. Мы предупредили заключённых, чтобы они ни на что не жаловались, если не хотят, чтобы свидания Закончилось раньше времени. После этого мы, наконец, пригласили родителей первого заключенного. Я сделал так, чтобы остаться единственным охранником во дворе, потому что это был мой первый шанс проявить ту манипулятивную власть, которая мне на самом деле нравится. Быть заметной фигурой, от которой полностью зависит, что можно говорить, а что нет. Родители и заключенные сидели на стульях а я сидел на столе, болтал ногами и запрещал все, что хотел. Это был первый случай за весь эксперимент, когда я по-настоящему наслаждался. Заключенный номер 8-19 ведет себя несносно, и за ним нужно наблюдать. Мы с Хелманом и восхищаемся им, и ненавидим его. Как охранник, актер, Хелман не подражаем. Он по-настоящему вошел в роль садиста. И это меня смущает. Четвёртый день психолог Крейк Хейн упрекает меня в том, что я надел на заключённого наручники и бумажный мешок, прежде чем вывести его из кабинета консультанта. И я возмущённо ответил, что это необходимая безопасность, а кроме того, это моя работа. Думаю, мне всё сложнее и сложнее говорить о том, что на самом деле здесь происходит пятый день. Я унижаю сержанта, который продолжает упрямо перевополнять все команды. Я выбрал его мишенью для унижений, и потому что он сам просит об этом, и потому что он мне просто не нравится. Настоящие проблемы начинаются за ужином. Новый заключённый 416 отказывается есть сосиски. Мы бросаем его в карцер и приказываем держать по сосиске в каждой руке. У нас кризис власти. Это мятежное поведение может подорвать тотальный контроль, который мы установили. Мы решаем сыграть на солидарности заключённых и сказать новичку, что всем остальным будет отказано в свиданиях, если он не съест свой ужин. Я просовываю дубинку в дверь карцера. Я очень злюсь на этого заключённого, потому что он создаёт проблемы другим. Я решил накормить его насильно. Но он всё равно не стал есть. Я размазываю еду по его лицу. Я не могу поверить, что делаю это. Я ненавижу себя за то, что заставляю его есть, и при этом ненавижу его за то, что он не ест. Шестой день. Эксперимент окончен. Я очень этому рад, но потрясён тем, что некоторые охранники расстроились не столько из-за денег, сколько из-за того, что они наслаждались этой ситуацией. Говорить во время сессии детоксикации было очень трудно. Кажется, все испытывают напряжение и неловкость. Я сажусь на велосипед и еду домой в лучах солнца. Как здорово, что я отсюда выбрался. Несколько недель спустя. Абсолютная жестокость этого решения, решение Хельмана оставить номер 416 в карцере на всю ночь дошла до меня только несколько недель спустя. Но, должно быть, она очень потрясла Фила, Зимбарда, как и многие другие вещи. В результате он решил закончить эксперимент. Еще одна любопытная трансформация характера произошла с человеком, который лишь опосредованно был связан с нашим экспериментом. Рассказ о ней мы находим в разделе «Разные журналы начальника тюрьмы». Надеюсь, вы помните того серьёзного коллегу-психолога, который стал спорить со мной в тот момент, когда я был поглощён безумными попытками обмануть предполагаемых налётчиков. Уверив их, что эксперимент закончен, он очень хотел знать, какова независимая переменная. В заметках ДжефИС сказано, что доктор Бен пришёл во вторник вечером, когда заключённых отвели в челан на пятом этаже. Б с женой пошли наверх, чтобы увидеть заключенных. Миссис Б принесла им пончики, а доктор Б сделал, по крайней мере, два замечания высмеивающих заключенных. Одно по поводу их одежды, другое по поводу зловония в тюрьме. Такими были первые реакции почти всех посетителей. Пока его жена поела участников чаем и сочувствием, мой обычно сдержанный коллега Неожиданно начал обращаться с этими студентами дегуманизированным способами, и это, вероятно, вызвало у них чувство стыда. А в маленьком эксперименте Хельмана. Примечание. Прозвище охранника Хельмана Джон Уэйн имеет интересную параллель, на которую мне указал коллега Джон Штейнер, почётный профессор социологии Университета Санома, переживший Холокост. Подростком он попал в концентрационный лагерь «Бухенвальд» и провел там несколько лет. Когда он узнал, что наши заключенные назвали одного из худших охранников Джоном Уэйном, он провел параллель со своим собственным опытом. В общем-то, охранники лагеря оставались для нас анонимными. Мы назвали их гер-лейтенант или гер-офицер СС, но у них не было имен, не было личности. Но одному охраннику, который был хуже всех, мы тоже дали прозвище. Он стрелял в людей без всяких причин, убивал, бросал на забор, по которому был пропущен электрический ток. Его жестокость напоминала ковбоев с Дикого Запада. Поэтому мы называли его Том Микс, но только за глаза. Том Микс крутой ковбой, герой вестернов 30-х и 40-х годов. Его можно назвать предшественником Джона Уэйна. Давайте заглянем в анкету добровольного участника эксперимента, которую заполнил Хелман за неделю до его начала. Это даст нам представление о том, каким он был до того, как стал охранником. Я с удивлением узнал, что ему всего 18 лет. Что он студент второкурсник и один из самых молодых наших участников. Самый старший из них Его коллега Арнольд Хелман вырос в семье учёных, представителей среднего класса. Он самый младший в семье. У него четыре старших сестры и брат. Рост 188 см, вес 80 кг. У него зелёные глаза и светлые волосы. Это довольно привлекательный молодой человек. Он считает себя музыкантом и учёным в душе. В его автохарактеристике сказано: "Я живу естественной жизнью, люблю музыку, хорошую еду и других людей". Он добавляет: "Я питаю большую любовь к человечеству". В ответ на вопрос, что людям больше всего в вас нравится, Хельман уверенно отмечает: "Сначала люди восхищаются моим талантом и открытостью, но лишь немногие знают, как хорошо я способен строить отношения". В ответ на противоположенный вопрос, что людям меньше всего в вас нравится, Хельман предлагает нам описание своего сложного характера и даже намёк на то, что может случиться, если в его руках окажется неограниченная власть. Он пишет: "И мне нравится то, что я терпеть не могу глупости, и совершенно равнодушен к тем, чей образ жизни не одобряю, то, что я эксплуатирую некоторых людей". «Моя прямота, моя уверенность в себе». Наконец, вдобавок к этому, наш доброволец сказал, что предпочел бы играть роль заключенного, а не охранника, потому что люди не любят охранников. На фоне этого описания характера весьма показательны его размышления о том, как он воспринимал свою роль в этом исследовании, сделанные уже после эксперимента. Охранник Хеллман. Да. Да. Это было больше, чем эксперимент. У меня была возможность изучать способности людей, подталкивая их к крайней точке и делая это под маской надзирателя. Это было неприятно, но меня влекло к этому непреодолимое желание проверить их реакции. Во многих ситуациях я проводил свои собственные эксперименты. Самой лучшей стороной эксперимента было то, что я, казалось, играл роль катализатора который дал потрясающие результаты. А ими заинтересовались телевидение и пресса. Мне очень жаль, если я доставил вам больше неприятностей, чем вы хотели. Это был мой собственный эксперимент. Худшей стороной эксперимента было то, что многие стали воспринимать меня всерьёз, что я стал для них врагом. Мои слова их задевали. Заключённые, казалось, забыли, что это просто эксперимент. Через месяц после окончания исследования этот бывший охранник дал телевизионное интервью вместе с бывшим заключённым Клейм 416 своим мстителем. Они оба принимали участие в съёмках телевизионного документального фильма о нашем исследовании в рамках программы Crenola телеканала NBC, предшественницы программы 60 минут. Фильм назывался Номер 819 Плохо себя ведут. 819 Did a Bad Thing. После того, как Хелман описал своё превращение в охранника, Клей стал нападать на него и закончил свою речь пословицей, ставшей девизом того времени: что посеешь, то и пожнёшь. Хелман. Как только вы надеваете униформу и получаете роль, то есть работу, и вам говорят: Ваша работа следить за этими людьми. Вы перестаёте быть тем человеком, которым вы были в обычной одежде и в другой роли. Вы действительно становитесь охранником, как только надеваете униформу цвета хаки и очки, берёте полицейскую дубинку и играете эту роль. Это ваш костюм, и надев его, вы начинаете действовать соответственно. Клей это больно. Прямо сейчас мне больно. Это причиняет мне боль. Хелманн. Что причиняло тебе боль? Что причиняет тебе боль сейчас? Сама мысль о том, что люди могут так себя вести. Клей. Да. Это научило меня тому, чего я никогда не испытывал раньше. Я об этом читал. Я много об этом читал, но никогда не испытывал на себе. Я никогда не видел, чтобы люди так себя вели. И при этом я знаю, что ты хороший парень, понимаешь? Хелман, улыбаясь и качая головой. Ты этого не знаешь. Клей. Я знаю. Я уверен, что ты хороший парень. Ты неплохой. Хелман. Тогда почему ты меня ненавидишь? Клей. Потому что я знаю, во что ты можешь превратиться. Я знаю на что ты способен, когда говоришь. Да ладно. Я никому не собираюсь делать больно. Да ладно, это ведь скоро закончится, всего через 2 недели. Хелман. Ну а как бы ты вёл себя на моём месте? Клей, медленно и тщательно выговаривая каждое слово. Я не знаю. Я не могу сказать, что знаю, как бы я себя повёл. Хелман. Ты бы Клей, пытаясь убедить Хелмана. Я не думаю, Я не верю, что я был бы таким же изобретательным, как ты. Я не думаю, что у меня хватило бы для этого воображения. Понимаешь? Хелман. Да, я... Клей. Перебивает. Кажется, он получает удовольствие от вновь обретенного чувства власти. Я думаю, что если бы я был охранником, то не смог бы настолько мастерски сыграть эту роль. Хелман. Я не думал, что на самом деле это кому-то причиняет вред. Это было унизительно, и это был мой собственный маленький эксперимент. Я хотел понять, как я могу Клей, недоверчиво. Твой собственный маленький эксперимент. Может быть, расскажешь о нём? Хельманн. Я проводил свои собственные небольшие эксперименты. Клей Расскажи мне о своих небольших экспериментах. Мне любопытно. Хельман. Ладно. Я просто хотел посмотреть, до каких пор можно оскорблять людей, прежде чем они начнут протестовать, прежде чем они начнут отвечать тем же. Но к моему удивлению, никто не пытался возражать, чтобы меня остановить. Никто не сказал: "Эй, прекрати меня оскорблять. Ты переходишь границы". Этого никто не сказал. Они просто принимали то, что я говорил. Я говорил, «Поеди им и скажи этому парню в лицо, что он кусок дерьма». И они послушно это делали. Они послушно отжимались, сидели в карцере, оскорбляли друг друга, хотя предполагалось, что они должны объединиться. Но они оскорбляли друг друга, потому что я велел им это делать». И никто ни разу не усомнился в моей власти. Вот что меня действительно потрясло. В его глазах появляются слезы. Почему никто ничего не говорил, пока я их оскорблял? Я говорил настоящие гадости, а они все равно молчали. Почему? Действительно, почему?»